68. Люди, ждущие вести, также разделяются на два отдела. Меньшинство умеет ждать. Но большинство не только не понимает происходящего, но даже доходит до вредоносности. Они оставляют труд свой, они наполняют пространство жалобами, они мешают окружающим. Они, сами того не замечая, считают себя избранными и начинают высокомерно отзываться о других. Много вреда происходит от малого знания и еще больше от омертвелого сознания. Каждый такой человек становится рассадником смущений и сомнений. Сам он утеривает тритон труда, являя растерянность. Такие люди очень губительны для идей знаний. Они желают получить для личной угоды самую новую весть, но мало пользы происходит от таких узурпаторов. Нельзя принимать к соображению таких нетвердых людей. Они как гнезда предательства, ничто не удержит их происков. Уничтожение не может быть во имя доброй вести. Мало кто умеет ждать вести при полном доброжелательстве, при труде и среди трудностей. Такие сотрудники уже становятся собратьями.